Глава двадцать третья Примерно минут через пятнадцать, когда форма была сдана в чистку, а мы, чистые и свежие, точно огурчики, не спеша направлялись в сторону женского общежития, к нам подоспел довольный до да Ройс-младший. «Дарина, постой!» — попытался остановить, хватая меня за руку. Дёрнула, не позволяя этого сделать. Ройс настаивать не стал, но и не отступил. Дарин, давай поговорим, желательно без свидетелей, для меня это крайне важно. А больше тебе ничего не надо, не? Повернулась к нему, глядя снизу вверх. Что ты ко мне пристала? Хотел выяснить, кто я такая, ну только вперёд, кто тебе мешает? Вот только от меня отстань уже. Да не могу я, развёл он руками в стороны. Поэтому и прошу, давай поговорим. Оценивающе посмотрела на Дэниела, не понимая, чего от него ожидать а затем перевела взгляд на стоящую рядом подругу. «Селина на мой вопросительный взгляд лишь пожала плечами. Понятно, значит, придётся разбираться самой». «Ладно», — скрипя сердце согласилась я. «Только давай не тут», — обрадовался он, лучезарно улыбнувшись. «А почему не тут?» — заозрелась по сторонам, не понимая, чем ему коридор Академии не устраивает. «Здесь неподходящее для разговоров место, слишком много лишних ушей. Может, пойдём в твою комнату?» Сделал он предположение, от которого я тут же отказалась. «Вот ещё. Нечего ему у меня делать. Тогда можем ко мне. Там точно никто не посмеет потревожить». «Нет», — категорично отказала ему. «К тебе я точно не пойду». «Может, в библиотеке? Я как раз там ещё не была». «Нет, тоже не подойдёт», — покачал головой Ройс. «У нас библиотекарь строгий, не позволит болтать, сразу выгонит». Закатила глаза к потолку. «Короче, вот как найдёшь, где побеседовать, тогда и подходи. А сейчас мне нужно идти в свою комнату. Домашку, между прочим, за меня делать никто не станет. Так что всё, Ройс, отвали». И просто обошла парня по дуге. Но не успели пройти и пары шагов, как он произнёс. самым лучшим вариантом всё же поговорить в твоей комнате, Дарина. И тебе не нужно будет торопиться, и откат накроет уже в комнате, а не где-нибудь по дороге к ней». «А я... я тебе помогу с домашкой, обещаю». Остановилась, переваривая его слова. «Ну а что? Рациональное зерно в его словах имеется. Он скажет, что хотел, сделает мою домашнюю работу, а я не буду переживать, что сон настигнет где-нибудь в неподходящем для этого месте. Так что...» «Хорошо, пошли». Согласилась-таки я, поправляя сумку на плече. Заметив моё движение, Ройс подхватил мою тяжёлую сумку с учебниками и понёс вместо меня. Хмыкнула, но промолчала. «Пусть несёт, жалко, что ли?» Минут через десять, когда добрались до женского общежития, распрощались с Селиной, которая, как оказалось, жила на втором этаже. А вот мы с Ройсом потопали дальше, поднимаясь всё выше и выше, пока не поднялись на седьмой этаж. «Да, такими темпами мне и тренировки старшего брата Дэниела будут не страшны». Столько ступенек вверх прошагать. Хотя нет, тренировки у Алана Ройса всё же будут куда пострашнее. И ведь это, как я понимаю, ещё даже и не цветочки, а так, лишь семечки. Из которых вот-вот проклюнутся новые ростки. Даже страшно предположить, что будет дальше. Тряхнула головой, прогоняя неприятные мысли. И как раз вовремя мы добрались до моей комнаты. Протянула руку, и та с лёгким щелчком открылась. «Ой, Дариночка!» Услышала я знакомый голос одного наглого, но такого любимого котика. И он осёкся. Стоило повернуться в мою сторону и заметить на пороге адепта с боевого факультета. «А вам что тут понадобилось, адепт Ройс?» Холодно поинтересовался Хок, глядя на него своими льдистыми, светящими потусторонним голубоватым светом глазами. «Хок, не ругайся, это я его пригласила». Попыталась встать на защиту парня, но тот, отодвинув меня в сторону, прошёл в комнату и ответил. У меня есть важный разговор. Ко мне удивлённо поинтересовался хранитель, недовольно смерив Фройсов взглядом. К вам у меня нет никаких важных разговоров, уважаемый хранитель, ведь моя жизнь мне пока крайне дорога. Стоит взгляд прямой, но тело напряжено и пальцы слегка подрагивают, сминая край ученической формы. Нервничает бедолага. Дарина перевёл взгляд с парня на меня, хранитель академии. Если что, ты знаешь, как позвать меня. «А ты?» — снова посмотрел на Дэниела. «Если только хоть словом, хоть делом посмеешь её обидеть, будешь иметь дело не только со мной, но и магистром-соргатом. Я понятно изъясняюсь?» «Стоит, шерсть чуть искрит, излучая синий цвет, кисточки ушей нервно подрагивают, и взгляд грозный». Ройс ничего не сказал, а лишь кивнул, чуть слышно сглотнув, но более ничем не выдал своей нервозности. «Тогда покидаю вас, и, Дарина, я тебе на стол накрыл. Так что, пока не успела остыть, обязательно поешь. А то целый день по вине некоторых снова недовольный взгляд в сторону парня. Голодный ходишь». После чего и стоял прямо на глазах. Улыбнулась, мысленно поблагодарив Хока за предусмотрительность. И правда, за целый день почти ничего не съела. И всё благодаря Дэну и Кайлу, что бы Прошла по комнате, достала из шкафа повседневную одежду, в которой и прибыла сюда, и молча пошагала в ванную, чтобы переодеться и умыть лицо. Вернулась в комнату через пару минут, теперь неся в руках форму адепта Академии Смерти с факультета артефакторики. Ройс сидел на кровати, сцепив пальцы в замок и отрешённо над чем-то размышляя. Но, увидев меня, улыбнулся и принял более расслабленную позу. Перевела взгляд на стол, поднос с едой оказался нетронутым, за что я была благодарна уже самому Ройсу. А то знаю таких парней. Если что-то из еды оставишь на столе без присмотра хоть на пару минут, то можно об этой самой еде забыть, просто потому что её уже не останется. Хмыкнула, пройдя по комнате и вешая форму на вешалку в шкафу, после чего поплелась к столу, который для меня накрыл хранитель. Ну, уселась за стол, беря салфетку и расстилая её на коленях, чтобы не запачкаться. И о чём ты так хотел со мной поговорить? Дарин. «Не буду спорить», — начал Ройс, глядя прямо на меня. «И вот как теперь под таким пронизывающим, внимательным взглядом кушать?» «Мы с тобой начали не совсем хорошо». Хмыкнула, но промолчала. Ройс немного сдвинул брови к переносице. «Ты для меня загадка, которую я желаю разгадать. Почему? Не знаю. Такой со мной впервые. Но одна мысль не даёт мне покоя. И какая же...» поинтересовалась у него, отщипывая кусочек хлеба и засовывая его в рот. Он судорожно выдохнул, а затем ответил. «Мысль, что если я пойму, кто ты такая на самом деле, то произойдёт что-то, что перевернёт весь мой мир с ног на голову, и я чувствую, что ответ кроется где-то совсем на поверхности, но никак не могу его уцепить. Я вот вообще ничего не поняла». Глядя на парня, честно призналась ему, невинно пожимая плечами. После чего отвернулась обратно в сторону подноса, на котором лежало хорошо прожаренное мясо с овощами. Рядом расположился небольшой соусник с тёмно-бордовым соусом. пара кусочков хлеба, но не такого, к которому я привыкла в своём мире, а совершенно иного. Тёмный, пористый, ромбовидной формы и с какими-то семечками внутри. Очень необычный, но при этом интересный вкус. Также на подносе находилась чашка с чаем, булочкой и то, без чего я нормально кушать не смогла бы. «Столовые приборы». «Дарин». Снова позвал меня Дэниел, тем самым отвлекая от вкусного ужина. Я... Так, а чего он замолчал? Посмотрела на него, жуя невероятно вкусное, тающее во рту мясо с различными специями. Которые не забивали вкусовые рецепторы, а скорее наоборот, лишь полноценнее раскрывали вкус блюда. Я даже зажмурилась от удовольствия и чуть не замурчала. Так вкусно это было. «Слушай». Снова раздался не очень довольный голос Ройса. «А давай ты чуть позже поешь, а?» «С чего бы это?» — удивилась его просьбе. «Ты Хока слышал?» «Он сказал мне поесть, вот я и ем. Если тебя что-то не устраивает, то это исключительно твои проблемы, Ройс». «Понял». Кивнул он, слегка нахмурившись. «Тогда давай, пока ты ешь, я тебе с домашкой помогу. А затем мы уже нормально поговорим». Пожала плечами, снова отворачиваясь от парня. «Ну а почему, собственно, я должна подстраиваться под его нужды? Это ведь он желал со мной поговорить. Ну так я же не против. А то, что я в этот момент изволю кушать, его сугубо личные проблемы. Если хочет, пусть ждёт, пока закончу с ужином. Тем более, что мне сам Хок его на стали расставил. Люблю этого лохматого пройдуху». Минут через десять, когда с едой было покончено, а Ройс дописывал на кусочке пергамента что-то из учебника и делая пометки из моей тетради, он сообщил, «Так, смотри, вот это я тебе выписал по гемологии, конкретно вот этот пункт она будет спрашивать у адептов наизусть. Хоть этого и не задавала, как я полагаю». Кивнула, внимательно слушая его. «Ну а что, он ведь уже почти пять лет тут учится, так что многое знает». «Ты, кстати, молодец, что записала так много. Как раз тут...» Он ткнул в мою рабочую тетрадь пальцем. «Есть та самая информация, которая тебе вскоре пригодится». Аманда Крейн ничего не упускает из виду, и если она понимает, что адепт не просто сидит на её занятиях, ловя в воздух, а внимательно слушает, да ещё и подробно всё записывает за ней, то оценку может поставить автоматом. «Ух ты!» — воскликнула я, довольно улыбаясь. «Это что же получается, если я всё время буду у неё стараться на занятиях, то потом смогу не сдавать экзамен по гемологии?» «Это, конечно, не факт, но, скорее всего, да». Подтвердил мою догадку Ройс, откладывая письменные принадлежности в сторону. Я тебе там пометки кое-какие сделал, дальше сама разберёшься, там сложно Спасибо. Искренне поблагодарила парня, снова улыбнувшись. Он как-то странно на меня посмотрел, но промолчал. Итак, теперь на сытый желудок я готова тебя внимательно выслушать. Так что можешь начинать. Милосливо разрешила я, поворачиваясь к нему всем корпусом, оперевшись спиной на спинку стула. Дарин. Начал он, внимательно глядя на меня. «Когда ты попала в наш мир, как это произошло? Поверь, я не из праздного любопытства спрашиваю, просто это очень важно. Скажи, что ты видела?» пожала плечами вспоминая ту ночь. «Да почти ничего я не помню. Только странную воронку с множеством молний. А какого они были цвета?» «Кто?» — не поняла я, вопросительно приподняв правую бровь. «Молнии», — пояснил Дэниел. «А, ну, обычные такие. Белые». Немного розовые, и фиолетовые. Да бог его знает, я толком-то не разглядывала их. Не до этого, как ты знаешь ли, было. Жаль. Нахмурился он, почесав лоб, из-за чего белая чёлка немного растрепалась. На некоторое время замолчал, словно что-то обдумывая и не решаясь спросить. «Слушай, а ты не против, если я кое-что попробую?» «Эммм... А что именно?» Настороженно поинтересовалась я, глядя на Ройса, который, казалось, в любой момент мог сорваться с места и броситься ко мне. Как-то жутковато он на меня смотрит. «Да ты не бойся, я вреда тебе не причиню», — заверил меня. «Но я-то ему не верю. Почему?» «Да просто потому, что не верю. И вообще, он не так давно угрожал мне расправой, так что...» И всё же настаивала на своём. «Хочу проверить, какого цвета твоя магия». Всё же сдался он, неотрывно следя за моей реакцией. «А что, разве такое возможно?» Натурально удивилась, вскидывая обе брови вверх. «Ты удивишься, когда узнаешь, на что способен тот, кто обладает магической силой», — усмехнулся белобрысый И вот так он мне сейчас Алана Ройса напомнил, что сразу же захотелось врезать ему по этой самой ухмылке, чтобы стереть её к чертям. Бесит. «Знаешь, Ройс», — чуть сощурившись, обратилась я к нему. «Ещё вчера ты угрожал мне, запугивал, распустил при меня бог весть какие слухи, хотя, признаюсь, они мне только сыграли на руку, но...» сделала паузу. Ты понимаешь, о чём меня просишь? «О доверии, кивнул он. Просто прошу довериться и всё. И всё? нервно хохотнув, покачала головой. А теперь ответь, могу ли я доверять тому, кто сделал всё вышеперечисленное мной? И выжидательно уставилась на Дэниела. Рой досадливо поджал губы, потупив взор, не сказав при этом ни слова. Вот видишь, ты и сам всё понимаешь, развела руками в стороны. Доверие нужно заслужить, Дэниел. А ты пытаешься всё взять нахрапом. Со мной так не получится, тяжело вздохнула. Понимаешь, даже то, что я согласилась с тобой поговорить наедине, уже для меня огромное испытание. Я не хочу тебя видеть, слышать, и уж тем более не горю желанием общаться. Ты говорил, что нужно найти обо мне какую-то информацию. Так ищи, кто тебя запрещает, но меня не трогай. Несомненно, я прощу то, что ты угрожал мне, то, как пренебрежительно разговаривал со мной. И в каком тоне, но замолчала с сочувствием, глядя на опустившиеся плечи парня. Но с непонятной для меня эмоцией его взгляде посмотрел, ожидая продолжения. Но не сейчас. Не сегодня и не завтра. Ройс, извини. А теперь, если тебя не затруднит, покинь, пожалуйста, мою комнату. Я жутко устала за день. Парень, взъерошив рукой волосы, тяжело вздохнул, затем поднялся с моей кровати и направился к выходу но на самом пороге обернулся и лишь тихо прошептал. «Мне очень жаль, Дарина. Прости». После чего покинул мою комнату, тихо прикрыв за собой дверь. Я сидела и смотрела туда, где только что стоял Дэниел, и размышляла. А правильно ли я поступил, отказав ему? Ведь видела же, что для него эта просьба крайне важна, как сложно ему было решиться попросить об этой небольшой услуге, но... «Как мне с этим быть-то?» Он ведь не думал, когда запугивал меня, не думал о том, что чувствую я. Каково мне было, когда, превозмогая страх, дала ему отпор. Он не думал об этом, нет. Он лишь шёл к своей цели не видел перед собой преград. Не видел, что перед ним обычная девчонка, у которой все поджилки тряслись, когда смотрела в злое лицо незнакомого парня, скалой нависающего над ней. И я не знаю, что со мной стало бы, если бы не мой самый расчудесный пушистый нянь, которого я полюбила всем сердцем. Именно он помог мне не скатиться в бездну ужаса и отчаяния. Только благодаря ему я сейчас спокойно и могу здраво мыслить. Знаю, что он всегда придёт на помощь, если срочно понадобится». Поднялась со стула, чувствуя неимоверно дикую усталость. И не только физическую, но и моральную. Подошла к кровати, собрала учебники и письменные принадлежности и аккуратно положила их на пол. «Не могу сегодня ничего делать, сил совершенно не осталось». Стоило только голове коснуться подушки, как я провалилась в длительный, глубокий сон. И совершенно не почувствовала, как кто-то заботливо накрыл меня одеялом. Сложил все учебники в сумку, заранее все подготовив на завтра. Погладил рукой по волосам, а затем так же тихо, как и появился, покинул комнату.